Глава 8. Сержант вдоль ручья. Держи, будет у тебя нормальное оружие. Я с гордостью вручил Юле копье. Уже не примитивную, сделанную в попыхах фортовом на колене поделку, а достаточно грозное оружие Только на закрепление хорошо заточенного и зазубренного наконечника в продольном распиле крепкого ошкуренного древка Мне потребовался почти час времени, куча нервов и кусок стальной проволоки Получился некий гибрид легкого копья и гарпуна как раз для использования невысокой и не самой сильной девчонкой Казалось бы, чего там возиться столько времени? Взял да сделал. Я тоже так сперва думал. Вот только в процессе работы выяснил, что требуется один из навыков – изготовление оружия первого уровня, либо изготовление предметов как минимум четвертого уровня, либо механик седьмого. Без этого в игровом мире не получалось сделать что-либо сложнее каменного топора или обожженной на костре палки. «Я выбрал изготовление предметов, хотя напрашивался, конечно, более специализированный и простой для получения изготовления оружия. Вот только не одним же оружием ограничатся нужные для дальнейшей жизни в новом мире вещи. Сбор самой примитивной удочки, как я сразу же выяснил, тоже требовал специальных навыков – рыбалка или изготовление предметов». И даже постройка шалаша, чуть более сложного, чем наваленные в груду ветки, тоже требовала навыков строительства, архитектор или, опять же, изготовления предметов. Откуда взять столько слотов под умения Я постарался потратиться по минимуму, выбрав единый навык для всего вышеописанного, а затем целых полтора часа бился, прокачивая выбранное умение и сперва изготовив простейший лук, а к нему набор примитивных стрел. Навык изготовления предметов прокачивался мучительно медленно. Возможно, изготовление стрел с каменными наконечниками было не самым эффективным способом его изучения, а может, я чего-то недопонимал в игровых правилах. Мне действительно иногда казалось, что игровые подсказки уж слишком куцы и расплывчатые, не дающие точного описания навыка, предмета или характеристики. Может, интеллекта у моего сержанта недостаточно? «Да ну, бред какой!» «Просто игра достаточно новая, а потому не всё в ней ещё отшлифовано и понятно для новичков. Так или иначе, за полтора часа я взял лишь третий уровень навыка изготовления предметов и, не желая провести остаток дня за нудной однообразной работой и встретить темноту в малопригодных для жизни холодных местах, в конце концов, не выдержал. У меня же имеются свободные очки навыков, самое время их использовать». Я вложил пока только одно единственное очко, предпочтя оставить остальные 5 про запас. Предполагаю, что, как и в большинстве rpg игр с ростом уровней навыков прокачивание пойдет все труднее, и накопленные очки как раз пригодятся. Навык изготовления предметов повышен до четвертого уровня. Исчез возможный для дальнейшего выбора класс военный. Добавился возможный для дальнейшего выбора класс ремесленник. Тратить же накопленные очки мутации я и вовсе пока не планировал. Рекрутер в старомодном костюме говорил про безграничные возможности, дыхание под водой и даже крылья. Так вот, я уже посмотрел игровые справки и увидел, что такие кардинальные изменения персонажа действительно были возможны в новом мире. Хотя и требовали предварительной подготовки, должного уровня персонажей и навыков, кучи редких ингредиентов, а главное, стоили поистине дикого количества очков мутации Конкретно крылья за спиной можно было заполучить за 70 очков мутации Вот только без навыка полет, высокой силы и ловкости, расширенной грудной клетки, облегченных костей и еще много чего до кучи, крылья выполняли лишь декоративную роль Не то, чтобы я действительно собирался отращивать крылья, хотя не спорю, всегда мечтал летать подобно птице, но решил не тратить на самом старте игры имеющиеся четыре очка мутации на какую-нибудь ерунду. Например, отказался от ядовитого касания, хотя имелась такая модификация для имеющегося у меня навыка рукопашный бой. Стоило как раз четыре очка мутации. Работа над легким копьем оказалась к тому же еще и утомительной. На шлифовку древка, на заточку острия и особенно на изготовление зазубрин тратились очки выносливости. Игра даже предложила мне выбрать навык усердия, позволяющий экономить энергию в процессе крафта и сокращать время при изготовлении уже однажды сделанные вещи, но я отказался. Не хотел полностью потратить все шесть слотов под навыки уже на самом старте игры. Солнце поднялось и даже начало слегка припекать, по ощущениям было часов 10 утра, когда я, наконец, закончил. Да, долго пришлось возиться, но оно того стоило. Бить мелкую рыбёшку в ручье – самое оно, хотя пока что никакой даже самой крохотной рыбки в студённой воде, тут возле самых снежных холмов, я не заметил, но очень надеялся, что дальше живность всё же появится. А еще же мне буквально самой малости не хватало для получения четвертого уровня. Визуально шкала прогресса была уже заполнена, не доставала каких-то крох опыта. Пока я работал, Юля спала. Я не будил девчонку, понимал, что моей спутнице сильно досталось за предыдущий день и две бессонные ночи, а потому часа четыре отдыха ей были просто необходимы. Но вот, настало время двигаться дальше Юля немного потренировалась в Работе с копьем и стыков трухлявый ствол дерева Мы выпили напоследок горячего чая И наполнили им термос Костер я залил водой А затем непрогоревшие палки и угли Перекопал с мокрым песком Скрывая следы нашего лагеря не лишняя предосторожность В опасном неизведанном мире Получен четвертый уровень персонажа Получите награду Три очка навыков суммарно накоплено 8 очков, и одно очко мутации суммарно накоплено 5 очков. Исчез возможный для дальнейшего выбора класс «Боец», добавился возможный для дальнейшего выбора класс «Следопыт». Забавно, что все три изначально предлагавшиеся игрой класса «хулиган», «боец» и «военный» уже успели смениться на совершенно другой набор «следопыт», «ремесленник» и «дозорный», хотя не прошло и половины первого дня в новом мире. Что же будет дальше? На каком игровом классе выбор все же остановится? Знать я этого не мог, но почему-то чувствовал, что это еще не конец». «Ну какой из меня ремесленник? Я быстро со скуки помру, если придется целыми днями сидеть в доме и что-то мастерить. Да и быть дозорным или следопытом с моим низким восприятием как-то странно». «А -а -а -а -а -а! Змеи!» Истошный крик Юли отвлек меня от размышлений о будущем, я встрепенулся. Моя спутница визжала и указывала пальцем куда-то в воду. А вот и первые обитатели. Сразу две желтые змеиные головы торчали над водой. «Хотя...» Это одно существо. У змеи было две головы, далее переходящие в единое двухметровое тело. Двуглавый полос 35 уровня. Знак черепа возле описания существа и тревожно-оранжевый цвет надписи, мягко говоря, настораживали. К счастью, змея не обращала на нас никакого внимания, и даже истеричный визг моей спутницы рептилию не насторожил. Тем не менее, мы обошли опасное существо по большой дуге, прежде чем снова вернуться к воде и продолжить путь вдоль ручья. Далее, в ручье и мелких озерцах, змеи нам стали встречаться регулярно, как правило, обычные, хотя хватало и двухголовых. Но рептилии настолько высокого уровня мы больше не увидели. Змеи встречались с уровнями от 2 до 6, и описания этих существ были самые обычные, серые. А между тем в наш ручей вливались другие потоки, и через час-полтора мы уже топали вдоль берега достаточно широкой и бурной горной речки. Время близилось к полудню, солнце припекало все нещаднее, и греющихся на камнях змей стало нереально много. Десятки, если не сотни. Почти всегда змей в реке или на берегу первый замечала Юля. Тем не менее, несмотря на низкое восприятие, именно я обнаружил опасность другого вида. Спустившись по камням к небольшому голубому озерцу, я увидел уходящую в лес натоптанную тропинку. А рядом на берегу построены из палок и древесной коры навес, под которым на толстых скрученных из волокон нитях сушились змеиные шкурки и тушки небольших выпотрошенных и обезглавленных рыб. Поднимающийся из-за соседнего холма дымок тоже привлек мое внимание. Казалось бы, повод обрадоваться, мы вышли к обжитым местам. И есть все-таки в новом мире рыба, не зря я прихватил с собой рыболовные снасти. Вот только меня насторожило, что на мокрой земле отпечатались многочисленные следы когтистых лап. Тут обитали какие-то высокие прямоходящие существа с длинными когтями на задних лапах. «Навык выслеживания повышен до третьего уровня. Навык зоркий глаз повышен до пятого уровня». Сразу вспомнились слова топора про поселок оборотней Людоедов за снежным перевалом. Не то чтобы я безоговорочно верил тому коварному типу, но и соваться без должной разведки в незнакомый поселок тоже было опрометчиво. Я осмотрелся и указал Юли на высокую крутую скалу на самом берегу горного озера, как раз возле небольшого шумного водопада. Я вскарабкаюсь наверх и оттуда осмотрюсь. Ты же подержи котенка и поохраняй мой рюкзак». Девочка молча кивнула и приняла в руки моего пушистого питомца. Я же двинулся к скале, на ходу разматывая веревку и прикидывая путь наверх. Только бы удалось закинуть петлю вон на то корявое высохшее дерево на третьей высоты скалы, а дальше будет удобная, словно специально для меня созданная трещина в камне. С четвертой попытки затяжная петля все же зацепилась за сук высохшей коряги, и я начал подъем. И находился уже на высоте метров семи Над поверхностью, как вдруг «Провалена проверка на удачу!» Сук с мерзким хрустом отломился И я спиной вниз полетел прямо в бурную горную речку Очень чувствительно приложился левым боком А торчащий из воды камень У меня даже в глазах потемнело от боли Похоже, отбил себе что-то или даже сломал Но что гораздо хуже, бурным потоком Меня потащило прямо в водопад Я сопротивлялся и пробовал выплыть против течения, хотя с плохо работающей левой рукой, подозреваю, это было заранее обречённой на неудачу затеей. К тому же я будто разом забыл годы тренировок в школьном бассейне и все свои способности плавания, вместо уверенного кроля или браса у меня получалось лишь беспомощное барахтанье. Меня тащило всё сильнее, и вот я уже лечу вниз в потоке воды, а мой испуганный крик тонет в шуме водопада». Выбрать персонажу, возможный для изучения навык пловец? Выбрать персонажу, возможный для изучения навык нырячек? Да, нужно срочно брать что-то из этого. Без навыка я не способен нормально плыть. Вот только я банально не успел. Удар о воду вышел жестким, выбившим из меня дух вместе с воздухом. В голове помутилось, я начал тонуть. Последнее, что заметил, склонившуюся надо мной звериную морду со скаленными клыками, а затем меня накрыла тьма.